Глава 8. Дуэль с Бессмертной Повелительницей Демонов. Часть 1. Бессмертная Повелительница Демонов Атофы Ратофы. Знаменитая королева демонов. Впервые она вошла в историю еще во времена Второй Человека Демонической Войны. Дочь бессмертного Некроса Лакроса, одного из пяти великих повелителей демонов, она сражалась в авангарде армии демонов. Хоть она и не обладала высоким интеллектом, ее боевые способности и выносливость были крайне высоки. В людской памяти она навсегда осталась жестокой и внушающей ужас владычицей демонов. Но из-за недостатка интеллекта она недооценивала важность разведки, пути поставок припасов и подкреплений для ее армий. Людям удалось в итоге схватить ее и запечатать. Возродилась она незадолго до начала кампании Лапласа. Вернее, Лаплас лично воскресил ее. И она стала одним из устрашающих его сторонников. После окончания кампании Лапласа и выигрыша богу Севера Каруману она отступила. Говорят, впоследствии у бога Севера Карумана и повелительницы демонов Атоффы родился сын, получивший имя бога Севера Карумана Второго. Говорят также, что бог Севера Каруман обучил повелительницу демонов Атоффы всем тайнам своего мастерства фехтования. Также рассказывают, что именно Атофа лично обучала бога Севера Карумана Второго искусство владения мечом. Такова Атофа, ветеран бесчисленных битв, владеющая мастерством и мечом первого бога Севера и обладающая бессмертием. Это безнадежно. Часть 2 Атофа стоит напротив. и черные рыцари окружают нас плотным кольцом. Отступать некуда, а Тофа нетерпеливо взмахнула мечом. Ну же, нападайте все вчетвером! А Тофа не спешит нападать. Крепко держа меч на готове, она пристально следит за нами. Взгляд крайне серьезен, с ее силой она с легкостью схватит нас. Я не допущу той же ошибки. Я усвоила тот урок. С этими словами она переводила взгляд с меня на Занобу и обратно. Она явно настороже стороже. Сила Занобы и мой удар молнии. Даже повелительнице демонов не удалось избежать нашей атаки. Но в данный момент она выглядит совершенно целой, хотя кулак Занобы почти разнес ее голову на куски, все следы удара уже исчезли. Вперед, используйте это, в этот раз я смогу парировать вашу атаку. Она полна уверенности. Я чувствую, что в этот раз она и правда сможет избежать атаки. Продвинутые техники фехтования в этом мире позволяют даже отражать магию. Хотя я и не знаю тонкости приемов в стиле бога севера, но раз уж она повелительница демонов, думаю, ей вполне по силам отразить мою магию. Конечно, у меня есть еще мой магический глаз, но поможет ли с противником такого уровня способность видеть всего на секунду вперед? Так что же делать? Первым делом надо отыскать брешь в защите. Но даже если найдем то, что потом... «Сможет ли моя магия вообще хоть что-то тут сделать?» «Даже сильнейшая моя каменная пуля не смогла убить незащищавшегося Бадди Гадди». «Что тут говорить об Атофе?» «Пока она защищается, любая магия бесполезна». «Рдаус!» Услышал я вдруг тихий шепот или нализ. «Клифф вполне может воспользоваться магическим телепортом даже в одиночку избежать После этих слов я, обернувшись, посмотрел на клифа Тот смело смотрел на Атофа, вот только ноги его дрожали. К тому у него почти нет боевых способностей. Чай, трава и записки. Отправить всё это с ним, и Нанохоши будет спасена. Верно. Я понял. Мы ведь прибыли сюда именно ради этого. Наша цель — спасти Нанохоши. И раз уж у нас есть цель, её выполнение является первостепенной задачей. Это, конечно, хорошо, но... Вот только хотелось бы и самому вернуться живым и здоровым. Если мы проиграем, мы, конечно, не умрём, но вынуждены будем провести вдали от семьи 10 лет. Это паршиво. Как же он сможет позвать помощь? У Перугиуса и Атофы давние истории отношений, так что он, без сомнений, поможет. Перугиус и его 12 фамильяров. Если он придёт, то, возможно, и с этим. Всё-таки он герой, запечатавший Лапласа. Если уж он справился с этим, то сможет разобраться и с Атофы. Ну, тогда так поступим. Ты сможешь убедить Клифа? Просто смотри. Элиналис отступила к Клифу. Я, Заноба и Эленалис, прорвемся сквозь окружение. Клифф вырвется и воспользуется магическим телепортом. Там Клифф постарается убедить Перугиуса помочь, а мы тем временем постараемся продержаться. Сработает ли это? Справимся ли мы? Сможет ли Клифф убедить Перугиуса? Не получится ли так, что пока клиф будет убеждать Перугиуса прийти на помощь, нас уже силы заставят заключить контракт? Несмотря ни на что, если Клифф удастся сбежать, на Нанакоша будет спасена. Спасти Нанахуша — такова наша цель. Ну и вернуться домой тоже хотелось бы. Проклятие, я начинаю ходить по кругу, надо успокоиться! Первым делом надо как-то сдержать Атофы, затем с помощью магии прорвать оцепление черных рыцарей и дать возможность клифу спастись, и затем, если представится такая возможность, и сами нырнем в телепорт. Хорошо, давайте так и сделаем. Атофы нам не одолеть, но окружающие нас черные рыцари — другое дело. «В этот раз придётся подойти к делу серьёзно, сражаться с решимостью и уничтожить их всех!» «Хорошо, я смогу, сделай, просто сделай это, давай! Надо убить их всех, и я смогу отправиться домой!» «Хорошо, сказано, сделано в этот раз, это не просто слова!» «Не волнуйтесь, мастер, я остановлю повелительницу демонов атов, и даже если это будет стоить мне жизни!» В занобе не ощущалось ни капли волнения. Спокоен, надёжен. Как ему удается быть таким мужественным в подобной ситуации? Фраза прямо как из фильма, будь я девушкой, я бы точно в него влюбился. Но смогу ли я и правда сбежать? Я бегаю не особенно быстро, к тому же в багаж. Если они бросятся в погоню, мы срудаем самостановимых. Не оглядывайся, не думай, просто продолжай бежать. Главное смотри, не споткнись. Я тоже могу сражаться. Даже вчетвером мы не сможем одержать победу. Отступить, чтобы позвать подкрепление, тоже часть битвы. Да, ясно, я понимаю. Я услышал голоса Клифа и Эленалис. Отсюда до входа к магическому телепорту шагов 30. Не сказать, чтобы рядом, но и не так далеко. Это расстояние вполне можно пробежать на полной скорости. Мне удалось убедить его. Эленалис уже вернулась в первый ряд. Я посмотрел на Клифа. Он кивнул серьезным видом, лицо человека, понимающего важность своей задачи. Это не лицо труса, готового убежать. Отступить, чтобы подозвать подкрепление, тоже часть битвы. Я завидую тому, как Ловко и Ленали сумеют обращаться со словами. занобы я создадим брешь в защите Атофы, а ты, Рудаус, тем временем позаботься об этих солдатах в черной броне вокруг. Понял. Стратегия определена. Мы вернулись к Атофе. Она ждала нас, ухмыляясь, подняв меч. Собираетесь побить меня? Позади нее нет больше противников. 30 шагов. Вверх по склону нет особо хороших точек опоры для ног. Сможет ли Клифф пробежать там, не свалившись? Нет, мы просто должны сделать это. Заноба или Налисан? Я нанесу первый удар! Поняли. Поняли! Обернувшись лицом котов, я поднял свой посох. Как обычно, это будет моя каменная пуля. Хотя, если судить по огневой мощи, применить магию королевского уровня «Молния» было бы лучше. Но на такой близкой дистанции мы сами попадем под удар. Быть уничтоженным своей собственной магией хотелось бы избежать столь глупого конца. Вздохнув поглубже, я сконцентрировал магию в посохе. Атофа до сих пор стоит в ожидании. Даже если она знает о моих безмолвных чарах, кажется, она не собирается менять свое поведение. Удобно, но... Атофа отражает каменную пулю своим мечом. Своим магическим глазом я ясно увидел, как Атофа отражает мою магию, проклятие. Хоть мне и говорили, что моя каменная пуля достигла очень высокого уровня, похоже, против Атофа она бесполезна. Тогда Электрошок, снова использовав магию, которую противник ожидает больше всего? Мастер, я обязательно смогу, можете рассчитывать на меня. Заноба, я должен верить в него и постараться сам. Хорошо, вперёд! Я выстрелил самой мощной каменной пулей, который смог. С шумом она устремилась к Атофе. Просто сдайтесь уже! А Атофа стремительно двинулась, оставляя за собой лишь остаточное изображение. Лишь чуть-чуть, лишь слегка двинув рукой, лишь немного изменив положение меча. В следующий миг каменная пуля столкнулась с мечом, высекая сноб искр. Каменная пуля сменила направление, ударив в склон позади Атофы, подняв целое облако пыли и каменных осколков. Пока ничего хорошего. А -а -а! В следующий миг Заноба Крича что-то бросил в Атофе. С криком что-то полетело прямо в нее. Атофа с улыбкой приготовилась отразить эту атаку. Просто сдава... Чего? Атофа уже собиралась разрубить летящий в нее объект надвой своим мечом, как вдруг замерла. А затем это что-то ударило Атофе прямо в лицо. Чего? А -а -а! Это нечто вцепилось в лицо Атофы. Это была киширика, сидевшая у Занобы на плечах. Эй! «Что за вонь? Иди помойся, ты идиотка! Я бы и сама хотела... Что ты творишь?» Атофа схватила киширику и запульнула высоко в небо. Пролетев через окружение, та шлёпнулась на землю далеко в стороне. «Что вы там задумали, просто бросая её вот... А?» Атофа вдруг вскрикнула в ещё большем шоке. Заноба, сжав кулак, уже мчался к ней. Следом, словно тень за ним несла сласили на лес. Чёрт, пора бы мне уже перестать ворон считать. но же, подходите, испытайте мой боевой дух!» Заноба ударил кулаком со всей силы. С ужасающей скоростью он устремился к Атоффе, но та лишь подставила перчатку под удар. Она даже не стала уклоняться. Металлическую перчатку изрядно покорежила. Но Заноба не отступил. Он нанес второй удар в корпус. Отлично! Даже из столь неестественной позы Атоффа сумела закрыться мечом. Раздался еще один в грохот и хруст удара. Ноги Атофы закрутились, но движение меча не было прервано, он по-прежнему несся к Занобе. Заноба рухнул на колени, корчась от боли. Я впервые вижу подобное выражение у него на лице. Даже от прямого попадания каменной пули он даже не морщился. А тут, после всего одного удара, Атофа смотрела все так же высокомерно, но ее дыхание стало явно тяжелее. У тебя довольно крепкое тело, но запомни, не существует идеальной защиты. Мой мушка ру... Ха! Ха? Пока она тут толкала речь, на нее, использовав спину Занобы, как трамплин, прыгнула Эленалис. Воспользовавшись моментом, она нанесла удар точно в горло Атофа, когда-то открылась. Но ожидаемого звука не последовало. Это был не звук рассекаемой плоти, а звук столкновения с защитой боевого духа. Ещё не всё! Линалис пока не собиралась прекращать атаку. Подняв щит, она зашла сбоку и нанесла еще удар. Невидимая ударная волна, выпущенная мечом, ударила по Атофе. Но Атофе даже не дрогнула, словно песчинка попала в глаз, она лишь недовольно нахмурила брови. Твои атаки слишком слабы Хорошо, вот, получи! Атофе замахнулась своим огромным мечом и рубанула. Линалис оставалась лишь отступить назад, чтобы избежать этого удара. Поспешно она подняла щит. Со звоном ее кувырком отбросила назад. Покатившись по земле, она вскоре вскочила на ноги прямо как кошка. В глазах ее я прочитал ужас. А вот работа, но хороша. После тренировок у меня... А -а -а! Пока Атофа снова разглагольствовала, Заноба внезапно вскочил. Протянув руки, он прыгнул на Атофа. А затем обхватил Атофа руками своей медвежьей хваткой. Ее руки оказались заблокированы, он поднял ее, оторвав от земли. «Да как ты смеешь меня вот так бесстыдно обнимать, стража?» Защитив на себе всю силу объятий Занобы, изо рта Атофы брызнула черная кровь. «Неужто получилось?» «Нет, наш противник – бессмертная повелительница демонов, так что этот ущерб лишь временный. Надолго этого не хватит». «Мастер, сейчас!» После крика Занобы я наконец понял ситуацию. Атофа была нейтрализирована, пусть и на время. «Это наш шанс!» Клифф, сейчас, быстро! Я же направил всю свою ману в свой посох. Надо точно рассчитать зону действия заклинания, чтобы одним ударом убить всех окружающих черных рыцарей. Понял! клиф бросился бежать. Воины в черной броне вокруг нас шокированно потянулись за мечами, но слишком медленно. Ледяной взрыв! Ледяной воздух хлынул во все стороны от моего посоха. Под ее воздействием земля потрескалась, мгновенно заледенела, а затем эта стена замороженного воздуха ударила по кольцу окруживших нас черных рыцарей. Солдаты в черной броне запаниковали, когда их ноги начали покрываться льдом. Получилось, они были захвачены врасплох, им уже не спастись! И только я так подумал, как раздался чей-то решительный голос. Ты укроет обжигающее пламя мое тело, поле пламени! От одного из рыцарей, подобно взрыву, хлынул и пламенем в воздух. Похоже, нашелся кто-то, способный противостоять моему ледяному взрыву. Кроме него, двое черных рыцарей по обеим сторонам от него тоже были разморожены, испуская волны пара. Этим человеком оказался Мур. Старый воин начинал читать заклинания почти сразу же, как я активировал магию посоха. Ему удалось успеть как раз вовремя. Но даже так, как бы быстро и умел в магии, он не был ему не справиться со мной. С помощью своей магии Муру удалось оттаять лишь двоих рыцарей поблизости. Остальные были полностью заморожены, превратившись в статую из льда. Так что, по крайней мере, в плане чистой мощи я выигрываю. И я, в конце концов, стал убийцей. Ты смог заморозить даже нашу черную броню? Что-то невероятная сила! Все быстрее читайте поле пламени! Да. Дух огня, повсюду меж небесами и землёй. После крика Мура все замороженные чёрные рыцари начали читать заклинания. Не погибли. Никто из них не погиб. Это их броня. Неужели она защищает от магии воды? Проклятье. Я использовал не то заклинание? Клифф как раз проскользнул мимо Атофы. мор не позволь ему сбежать! Ах! Мур кинулся к Атофе. Мгновением позже рыцари, которых разморозил Мур, бросились следом. Линали скользящим движением встала у них на пути. Угрожая мечом, она остановила этих двоих. «Рудаус, действуй!» Мур все так же несся за клифом даже не оглядываясь. Хотя он и облачен в доспехи движется на редкость быстро. До Клиффа ему всего семь шагов. Я тут же направил свой посох на Мура. «Каменная пуля!» Мур читает земляную стену, чтобы отразить атаку. «Все нормально, я смогу сделать это!» «Я направил ману в посох и выстрелил!» Земля. «Мур поднял руку, пытаясь читать заклинание на бегу, но каменная пуля тут же ударила в него, как лазер!» «Рука в черной броне отлетела прочь!» «Потеря руки ошеломила Мура, но не заставила его остановиться!» «Дух воды, стань моей силой! Ледяное поле!» «Магия Мура окутала все вокруг него туманом!» «Он хочет помешать моим выстрелам с помощью тумана?» И его заклинание было очень коротким. Он, как и рокся владеет сокращенными чарами. Порыв ветра! Ветер хлынул из моего посоха, разметав туман. Я намеревался этим же ударом отбросить и самого Мура, но он, словно и не заметив, все так же мчался за клифом. Так эта черная броня защищает и от магии ветра? Нет, похоже, не только от воды и ветра, но и от остальной атакующей магии. Что же мне делать? Он всего уже в шести шагах. Я могу попробовать нанести смертельный удар, но если Мур уклонится, то тот придется по клифу. И тут мой магический глаз уловил новое движение. Мур начинает на бегу читать новое заклинание. духи земли со всех земель, я призываю к вам!» «Нарушение магии!» Я тут же активировал магию, которую так упорно практиковал дома. Ту самую, что я тренировал вместе с Сильфи. За мгновение до того, как Мур смог активировать свое заклинание, оно было развеяно. «Серьезно? Даже нарушение магии?» Мур ошеломленно посмотрел на свою руку. Но и это не заставило его остановиться. Уже в пяти шагах. Я продолжил. Левой рукой я активировал новую магию. Я должен его остановить. Я просто должен использовать то, к чему привык. Даже если мой противник умело-опытен, нет причин отказываться от проверенной тактики. Я должен действовать четко, как на тренировке. Грязевое болото! Между Клифом и Муром возникло огромное болото из грязи. Одной ногой Мур уже угодил в эту вязкую допь. «Мне веду бы бог, ответь мой призыв, направь землю к небесам, земляное копье!» Мгновенно отреагировав, Мур тут же направил магию к своим ногам. Большой земляной пик выступил из земли, подбросив Мура, позволив одним прыжком преодолеть болото. Он даже не сбился с темпа. Осталось всего четыре шага. Он смог справиться и с этим. Отразить эту атаку, это было неожиданно. «Рдаус, Клифф, поспешите!» — крикнула Элли Налис. «Я знаю!» Обернувшись, я увидел, как она сражается с двумя черными рыцарями. Двое против одного. Они не выкладывали слишком много сил в атаку, скорее просто старались сдержать ее. Эй, кому говорят, ты бесстыдник, отпусти меня, дай мне уже нормально сражаться хотя бы руками! Я не позволю, даже если погибну! А Тофа меж тем уже отчаянно бодала за Нобу, у него уже кровь со лба течет. Мне нужно спешить. Остальные чёрные рыцари уже почти разморозились. Пар поднимается вокруг, застилая всё белой пеленой. Ох... Что же мне делать? Как остановить Мура? Он силён в магических схватках у него куда больше опыта, чем у меня. С простыми заклинаниями он разбирается, как нечего делать. Может попробовать более сильную магию? Нет, если она будет слишком сильной, то Клиффа тоже зацепит. Тем более, учитывая навыки Мура и защиту его брони. М? Тут я заметил, что мои ноги промокли. Это всё последствия ледяного взрыва. После разморозки от поля пламени тут всё буквально залито водой. И Мур, тоже применивший эту магию, не исключение. Хотя и мы с Эленалис тоже стоим чуть ли не по колено в лужах. Я лишь раз применял ту магию против Атофы. Другими словами, Мур не должен знать, как противостоять ей. Вот только если я и правда ей воспользуюсь, и я, и Ленализ, и даже Заноба, все мы попадём под этот удар но Клифа она задеть не должна. Клифф уже вне зоны действия. Он будет цел. В этот миг я решился. Электрошок! Это силы не должно хватить для мгновенной смерти от удара током. Фиолетовая молния полетела в мура. С грохочущим звоном она ударила в него, рассыпая искры. Фиолетовая молния беспорядочно заметалась по земле вокруг. С этой пропитанной водой землей электричество свободно добиралось до промокших людей, стоявших в воде, и все они были поражены ударом электричества. <связывая> Черные рыцари падали один за другим. От них поднимался дым. И Леналис, и Заноба, и Атофе. Все, кто из-за разморозки вступили в контакт с водой. И Мур тоже. И я, конечно. Разряд пробежал по всему моему телу. Немыслимая боль прошла по позвоночнику, и я ощутил, как мои суставы в конвульсиях изгибаются в самых немыслимых направлениях. И все же этой силы было недостаточно, чтобы убить. Так что я знал, что не погибну. В глазах потемнело. И я потерял сознание. К тому времени, как я пришел в себе, я уже лежал на земле. Без сознания я провёл не больше пары секунд. Тело не двигается, я парализован, но я могу видеть, что стало с клифом. Приподняв голову, я увидел Мура, стоявшего на одном колене. Из щелей его доспеха валит дым, но он всё ещё тянет руку к клифу и что-то бормочет. Заклинание? Нарушение магии? Нет, я не успел вовремя. Хотя большая часть тела парализована, я ещё могу управлять своей искусственной рукой. Я направил открытую ладонь в сторону Мура. «Срывающийся ветер!» «Рука! Поглощение!» Плеть ветра, выпущенная было Муром, мгновенно исчезла. «Что?» Мур оглянулся и посмотрел сюда. Под этим шлемом невозможно было увидеть выражение лица, но, вероятно, он потрясён «Подел он тебе!» Клифф все бежит, не оглядываясь. До прохода к телепорту ему осталось всего три шага. Никому уже не поймать его. Никому. Даже тофа парализовала. Широко распахнув глаза, она смотрела на меня взглядом тигра. Надо же! Ты способен на такое! Применять столь могущественную неизвестную магию! Не могу дождаться. Ты и правда интересный. Заполучить под свое командование столь могущественного мага я буду очень ценить тебя. ха Не в силах даже отвернуться, я вынужден был не отрываясь смотреть на свирепую улыбку Атофа. Ну, всё кончено. Обладая бессмертием, она восстановится куда быстрее меня. Сбежать уже не получится. Я даже сопротивляться не могу. Заноба тоже выбыл. Всё ещё пытаясь обнять Атофу, он осел на землю. Похоже, он слабоват против электричества. Мне даже кажется, что после удара током он вовсе потерял сознание. Линалис, пошатываясь, пытается встать. Хотя по ней прошёлся удар соразмерный с моим, она всё ещё пытается бороться. Линалис ещё не сдалась. «Никогда не сдавайся», — сказал однажды один беловолосый тренер. «Я тоже. Я тоже смогу. Я тоже. Я тоже смогу. Борис, ты должен вернуться домой. Я хочу вернуться домой!» Вернуться домой и как следует поразвлечься с Сильфи. И с Рокси тоже. Обнять Люси, научить Норн не только фехтованию, но и магии. И обязательно попробовать рис так старательно выращиваемой Аишей. Постараться стать ближе с Лилией. И если память Зенит вернется, то всей семьей сходить на могилу отца. Как и прежде, жить с улыбкой. Радоваться миру каждый день. Верно? Именно так. Пусть так и будет! Хорошо. Я могу встать, я могу встать. Пока моя рука двигается, я могу использовать магию. Посох, где мой посох? Без него я не справлюсь. А вот он. и упал прямо рядом с ним. Прости, Аквахерти, я не слишком тяжелый. Хорошо, я смогу. Я смогу продержаться до прибытия помощи. Просто до тех пор. Мне не надо побеждать. Клифф Сэмпай приведет помощь. Перугио сможет и упрям. Но я рассчитываю на тебя, прошу. Убеди его. Даже если он откажется прямо сейчас... Хотя бы в течение следующего года, прошу! «Что?» Воскликнула Элли Нали, сподняв голову. Её глаза смотрели вперёд. На Клифа. На вход в подземную темницу. Оттуда, столкнувшись с ним лицом к лицу, выходил чёрный рыцарь. Воин в чёрных доспехах медленно вышел оттуда. «Не может быть!» «Вероятно, внутри их ещё больше!» «А-а-а!» Почему мы сразу не подумали об этом? Обнаружив подозрительную дыру в земле, Атофа наверняка первым делом послала солдат проверить ее. Проклятье! Сердце заполнилось мраком. От бессилия мне хотелось кричать и плакать. Это было то самое знакомое чувство. Отчаяние. Я больше никогда не увижу Сильфи. Никогда не увижусь с Рокси. Вместо этого до конца жизни я буду тренироваться у этой идиотской повелительницы демонов! Силы покинули меня. Отчаяние в сердце лишило меня остатков сил. В этот миг раздался шокированный голос. Что за... Это был не я. И не Эленалис, и не Заноба, и, конечно же, не Мур. Это была Атофе. Она произнесла это, неверяще глядя в сторону Клифа. Чёрный рыцарь, не обративший внимания на клиф, оттолкнул его и, шатаясь из последних сил, двинулся вниз по склону. С ним явно было что-то не так. «Там тот магический телепорт!» Вер... В следующий миг чёрная броня рыцаря треснула по вертикали. Воин распался на две половинки. Там, за зарубленным телом, стоял человек. Сверкающие серебристые волосы, жуткие золотистые глаза, белые одежды, забрызганные кровью. «Бессмертная повелительница демонов Атофер Атофе!» Говоря на чистом языке бога демонов, он решительно шагнул вперёд. «И ты здесь. Хотя раз у Рикариса есть магический телепорт, я должен был предвидеть эту возможность». Следом за ним один за другим явились и другие, а Романфи Сияющий... Сильварил Пустота И еще несколько человек, которых я особо не знал Всего шестеро Кровь твоих солдат запачкала мой замок Ясно, Атофа прибыла сюда раньше нас И успела уже отыскать проход к магическому телепорту Естественно, она приказала солдатам изучить его И когда солдаты вошли в него, очевидно, он сработал Естественно, он появился, ведь демоны вторглись в его небесный замок ПЕРОГИУС ПЕРОГИУС ДОРА Бронированный дракон-король явился! Часть 3 Настрой тофа сменился в тот же миг, когда она увидела Перугиуса. До сих пор она наслаждалась битвой, но сейчас в ней пылала лишь невероятная жажда крови. Она смотрела на Перугиуса, словно обнажив клыки в жажде отомстить убийце своих родителей. «Перугиус! Ты!» тофа всё ещё не в состоянии хорошо управлять телом, яростно заизвивалась, стараясь сбросить за ногу. Заноба лишённый сил повалился на бок. Она бросилась на Перугиуса, трепеща крыльями. С силой, оттолкнувшись от земли, она попыталась прыгнуть, но колени её подкосили. <смех> При виде этой картины Перугиус рассмеялся. «Забавно выглядишь, Атофор Атофе! Тебя застали врасплох? Неужто подобная беспечность характерная черта всех бессмертных?» «Так это ты подослал их, использовав подобные грязные трюки, чтобы убить меня! Что стало с твоим обещанием, Каруману?!» Перугиус встретил ярость Атофы лишь насмешливой улыбкой. Все, что сейчас могла Атофа, это вот так вот яростно кричать. Мур, шатаясь, попытался добраться до нее, но это было невозможно. Прямо сейчас свободно могли двигаться лишь Клифф, Перугиус и его подчиненные. Перугиус смотрел на Атофы как тигр, нашедший идеальную добычу. Не заблуждайся. Я пришёл сюда, чтобы спасти нескольких друзей. Лжец! Я храню свою клятву Каруману. Своему лучшему другу. Даже если вы были лучшими друзьями с Каруманом, я всё равно ненавижу тебя! А я ненавижу неразумных идиотов, таких как ты! С этими словами Пиругиус поднял руки. А то Фер разом побледнело. Ты? Ты же не... Игнорируя Атофа, Перугиус заговорил. «Дракон, что жил только ради чести. Его когти были так остры и длинны, что он никогда не поднимал кулаков». «Такое чувство, что я уже слышал где-то что-то похожее». «И сжал второй дракон свои кулаки в ярости. И когти его были сломаны, зубы выбиты, но чувства его были переданы». Удержит ли он честь в руках своих или отбросит ее? Слова лились потоком одно за другим, и с каждым словом все больше маны концентрировалась вокруг Перугиуса. И третий дракон, что погиб, обладавшись самыми эфемерными глазами, воин-дракон, сверкавший зеленой чешуей. Именем бронированного дракона короля Перугиуса я призываю, По обе стороны от Атотофа сформировались своеобразные сэндвичи. Появилось двое врат. Красивые резные драконы украшали их. Богато украшенная серебряная дверь и богато украшенная золотая дверь. «Откройтесь, задние врата дракона! Взываю к передним вратам дракона!» Следуя команде Перугиуса, врата медленно распахнулись. От правых от левых врат подул ветер. Вот только это было не совсем ветер, этот поток был чем-то иным. И мне это знакомо. Этот призыв поглощает магию. Я чувствую, как мана постепенно вытягивается из моего тела, вот только она отличается от той техники, что применил когда-то Орстед. Она действует куда быстрее, чем тогда, и такое чувство, что вытягивается не только моя магия, но и физические силы. О, а сама. Прошу. Бегите. Вдруг оказалось, что Мур почти дополз сюда, а Тофа, чьи ноги дрожали, могла лишь в гневе смотреть на Перугиуса. Перугиус! Её тело даже стало выглядеть как-то меньше. Может, эти ворота и боевой дух вытянули? Ты же понимаешь, что это нарушение клятвы! Ну и что? Такая возможность предоставляется раз в жизни. Я не собираюсь упускать её. Перугиус поднял правую руку. Она была окрашена в белую, и вскоре она начала излучать свет. ослепительное яркое сияние озарило окрестности. «Рука меч бронированного дракона! Разгон!» Перугиус резко махнул рукой вниз. Свет, ударивший из руки, пришелся точного Тофе. «Я припомню это! Перугиус!» А Тофе выглядела словно пьяная. В следующий миг ее словно сдуло прочь. В полете ее тело распалось на две половинки и вскоре они исчезли и звери. Хм, вероятно, даже так она не помрет. Тихо пробормотал Перугиус, отворачиваясь, словно уже потеряв интерес. Сильварил, позаботься об этих четырех, подлечи их. Что насчет солдат? Оставь их. Также рядом замечена Великая Императрица Демонов кишерика Стоило Сильварил произнести это, как Киширика, осторожно наблюдавшая за нами издали, тут же упала, зарывшись лицом в землю, вся дрожа. Похоже, ей сейчас тоже достанется. Мне очень жаль. Оставь ее. Поняла. Видимо, он решил отпустить и Киширику. Это хорошо. Ох... Смотря как Сильварил приближается к нам, я наконец смог перевести дыхание. Мы спасены. Часть 4. А затем подчиненные Перугиуса доставили нас обратно в замок. За исключением Клиффа, нам всем нужно было плечо для опоры. Пока мы копошились, Клифф, кажется, успел о чем-то поговорить с Киширикой. Но к тому времени, как я доковылял туда, Киширику уже смылось, лишь рассмеявшись напоследок своим характерным смехом. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. Хорошо? Когда мы все переместились обратно, Сильварил деактивировала магический телепорт. Путь на демонический континент снова был закрыт. Придется отложить визит к родителям Рокси до следующего раза. Поскольку мы все пострадали от моего электрошока, нас сразу отправили в лазарет. За наше лечение взялся лично клиф Он сам это предложил. Приговаривая «эти ожоги!» никогда не видел таких, он превосходно исцелил все наши раны с помощью магии. Хотя магия не должна была нас убить, ожоги все равно оказались довольно серьезными, проникнув глубоко в плоть. Если это так и оставить, это могло оказать серьезные последствия, но если бы я не зашел так далеко, это могло и не подействовать на бессмертную повелительницу демонов. Особенно бережен Клифф был с ранами Эленалис. Думаю, ужасно было бы, останься шарамы по всему телу. Эленалис прямо воспылала от такой заботы Клиффа, и как только с лечением было покончено, эта парочка сразу куда-то поспешно удалилась. Заноба до сих пор без сознания. В этот раз именно он спас нас. «Никаких благодарностей не хватит, чтобы отблагодарить его. Дружба действительно бесценна, я не собираюсь придешевить с ответным подарком. Нужно будет как следует отблагодарить его, как только он придет в себя». Подолечившись, я сразу отправился к Сильфи. Она как раз читала книгу, лежа в постели. Озадаченно она посмотрела на меня. Ни слова не говоря, я молча опустился рядом и нежно обнял ее. Сильфи даже тихонько вскрикнула от удивления. Чтобы успокоить ее, а также избавиться от остатков отчаяния, что охватывало меня, я обнял ее еще крепче. Единственное, что сейчас важно, это то, что она рядом. Смех Атофа до сих пор звучит в моих ушах. То отчаяние от осознания, что мы будем разлучены, навсегда еще таится внутри меня. Я бы не умер в этом бою, Атофа явно сдерживалась, а ее черные рыцари не нападали на нас. Даже магия, что использовал Мур, была нелетальной. И все равно я был напуган. Если бы Перугиус не пришёл, а Тофа поймала бы нас и силой заключила контракт, и вот так обнять Сильфи было бы уже невозможно. Я бы уже не смог наблюдать, как взрослеет Люси, и Рокси, Норна, Аиша. Все они. Я бы уже никогда не… Это так пугает меня. Это так страшно, что я не могу унять дрожь. Вдруг меня погладили по голове. Изящная рука Сильфи нежно гладила меня по голове, перебирая волосы. Её пальчики такие тонкие, тёплые и нежные. С любящей улыбкой Сильфи обняла меня в ответ. «Нам не нужны слова. Только она. Только её объятия. Этого достаточно». Так, в нежных объятиях Сильфи я и уснул. Спокойно и мирно.